В отдельных случаях склонение фамилии отличается от склонения тех имён нарицательных, с которыми они сходны. В отличие от нарицательных существительных, в которых беглое гласное «е», «о» выпадает при склонении, в фамилиях, образованных от таких существительных, они сохраняются. Внук Григория, лоба Поблагодарить инженера Кореня. Иногда в фамилиях меняется ударение. Рыба Михаил Рыба. Крыса Олег Крыса. Третье. Русские мужские фамилии по происхождению притяжательное прилагательное. Наов, ев, ин. «Ин» в творительном падеже единственного числа оканчиваются на им им «Беседовал с соколовым». В остальных падежах они имеют окончания существительных первого склонения. В отличие от них – И Иноязычные мужские фамилии Сосновой на твёрдой и лимейке согласной в творительном падеже оканчивается на «Ом-Ем» – «Доказано Дарвином» – «Дружба Огарёва с Герценом». Четвёртое. В русских составных двойных фамилиях склоняются обе части – Песни Соловьёва Седого, Роль Корчагиной Александровской. Если же первая часть не образует фамилии, то она не склоняется. Роль – сквозник -Дв... Дмухановского. Улица Миклуха-Маклая, пятая. «Русские женские имена». на мягкий согласный изменяется по третьему склонению. Любовь у любови. Иноязычные женские имена на твёрдый мягкий согласный не склоняются. Для кого, например, Катрин, Николь, Эдит? и Иноязычное по происхождению, но давно заимствованное и освоенное Женские имена изменяются по третьему склонению. У. Суламифи. У. Юдифи. Страница 296. Русские отчества склоняются как соответствующее нарицательное существительное первого и второго склонения. Письмо от Анны Владимировны. Изменение женских отчеств по образцу прилагательных, свойственно просторечию, написать Варваре Васильевной. Седьмое. Славянские имена типа Войтек, Сденек, Карел и фамилии типа Витачек, Мысливичек, Чапик склоняются с сохранением беглого «е». От Войтика, Сденека. Восьмое. Украинские фамилии на Нако не склоняются. Выступление Елены Дрофенко. Стихи Семёна Гудзенко. Девятое. Иноязычные имена с основой на согласность сохраняют склонение и при наличии фамилии и нескольких имён подряд. Сказки Ганса, Христиана, Андерсена. В периодической печати иногда встречаются отступления от этого правила. Приключения Шерлок Холмса. Юмор Марк Твена. Подобные явления объясняются влиянием разговорной речи с обычным, для неё отсутствием склонения имени при отчестве – от Александр Ивановича с портретом Савичем. десятое иноязычные фамилии с основой на гласный кроме безударных а я не склоняются сочинение дедро портрет модиани славянские фамилии на ударное а склоняются Философия Григория Сковороды. Пьесы Ивана Кочерги. Одиннадцатая. Иноязычные фамилии с безударными «Ая», кроме финских, обычно склоняются. Картины Гои. Стихи Венсловы. Игра Капабланки. Колебания наблюдаются в употреблении грузинских, японских фамилий. Песни о Куджабе, работа профессора Чикобабы. Грузинские фамилии обычно склоняются, японские фамилии склоняются редко. Образование имён существительных. Имена существительные составляют в системе русского словообразования не только семантически богатый, но наиболее разнообразный по способам образования разряд слов. Самым активным является аффиксальное словообразование, способы аббревиации, субстантибации, сокращения – Основ характерны только для существительных и не распространяются на другие части речи. Страница 297-я.